Глава двадцать четвертая После того, как пропал без вести Батур, прошло десять дней. За это время Василий Сталин ни разу не позвонил, чтобы устроить Нефедову очередной разнос. Тот тормошил каждый день и вдруг замолк. Борис чувствовал, что это затишье перед бурей. «На фронте так обычно и бывает» перед тем как тысячи стволов обрушат на вражеские окопы огненный шквал и на напролом неприятельской обороны рванут механизированные армии вдруг наступает странная звенящая тишина опытный командир такую паузу понимает обязательно попробует нанести встречный артиллерийский удар по предполагаемым районам скопления вражеских войск чтобы упредить врага и сорвать его наступление вот иниффедов пошел в вабан со своей группой Он перелетел на один из передовых аэродромов, который в последнее время сделался излюбленным охотничьим угодьем Сейбров. Они уверенно блокировали аэродром, не позволяя мигом прикрывать передовые подразделения китайских добровольцев от атак с воздуха. Уже неоднократно так бывало, что попавшие под удар вражеских бомбардировщиков китайцы взывают о помощи, но ни один самолет им на помощь подняться не может, а любой, кто пытался выполнить приказ, расплачивался жизнью. F-86 парами или звеньями на большой высоте патрулировали над Корейским заливом в районе устья реки Елудзян. Наш аэродром перед американцами, как на ладони. Если там появились клубы пыли, значит миги запустили двигатели и выруливают на старт. Сейбры немедленно переходили в крутой пике и к моменту отрыва мигов от полосы успевали набрать сверхзвуковую скорость. Далее следовал удар по едва поднявшемуся в воздух мигу и сразу уход американцев в залив на предельной скорости. Преследовать над морем противника нашим летчикам категорически запрещалось. Между тем, у пилота, чей миг подвергался столь подлому расстрелу на предельно малой высоте, шансов выжить практически не было. Даже если снаряды и пули не разрывали сразу человека в клочья и его самолет не разваливался после первой меткой очереди, Это позволяло всего лишь выиграть несколько минут отсрочки исполнения смертного приговора. Не выжил никто. Борис видел, как погибали ребята. Некоторые пытались поднабрать на пылающей машине высоту и сгорали еще в небе. Других сейбры добивали на втором заходе. Не случайно данный аэродром пользовался у ветеранов этой войны дурной славой. Назначение в базирующейся здесь полк сильно снижало шансы офицера, вернуться домой живым. Казалось, что-то противопоставить людоедской тактике сейбров невозможно. Только неведавшие, куда их занесла судьба новички, могли иметь какие-то иллюзии в отношении своего ближайшего будущего. Когда нефедовцы уже находились на этом аэродроме, сюда прибыло свежее пополнение из Союза. Двенадцать молодых лейтенантов в новенькой форме с чемоданчиками в руках высыпали из автобуса они с приветливым любопытством глазели по сторонам оказались группы старшеклассников на экскурсии если бы не офицерские погоны не нюхавшим пороху вчерашним курсантам не терпелось скорее в драку по дороге к штабу мальчишки замучили вопросами встретившего их офицера много ли полк работает когда их тоже допустят к полетам и достаточно ли свободных машин кузаков проводил беззабудно голдящих лейтек печальным взглядом и по-отцовски вздохнул. «Совсем мальчишки! Неужели для такого кровавого дела не нашлось мужиков? Это же пушечное мясо!» «Мы тоже с тобой такими в Испании начинали», напомнил товарищ Нефедов. Впрочем, Борису тоже было не по себе от вида этих салаг, которых начальство уже завтра утром может своим приказом отправить на задание, чтобы вечером хранить подвоенный оркестр и красивые слова прозагубленную подлым врагом молодую жизнь. Одного такого пацана убили только вчера. Его самолет едва успел подняться над землей, как лейтенантика настигла пара выскочивших из-за окрестных холмов сейбров. Ему бы на вираж уйти, а он растерялся. Оказавшись под огнем, неопытный летчик потерял управление. Но его самолет не воткнулся в землю, а плюхнулся на бетонку. Шасси уже было убрано, поэтому миг на брюхе Заскользил по взлетной полосе. Естественно, через сотни метров самолет вспыхнул. Подоспевшие на грузовике люди пытались вытащить летчика из кабины но у того при ударе о землю зажало ноги в педалях. Он так и сгорел в своем самолете. Пока ждали, когда из столярных мастерских привезут гроб, жуткий обугленный труп без обеих ног несколько часов пролежал на бетоне перед ремонтным ангаром. Мимо проходили по своим делам люди. Все старались смотреть куда угодно, но только не в его сторону. Нефедова, как человека нового, поразило такое равнодушное отношение местных к останкам товарища. Первым делом он накрыл тело брезентом, а потом потребовал объяснений у командира полка. — Что бы злее были, — высокомерно ответил ком полка имея в виду своих летчиков. На скулах Нефедова заходили желваки, сверкнув глазами на рослого красавца-мужчину, Он резко заявил, «Это ты озверел от пьянства и трусости, если такое проделываешь. У меня бы после такого паскудства злость в первую очередь к мерзавцу командиру проснулась. Я о твоих подвигах наслышан, плотников. Жаль, не я твоим ведомым был, когда ты полгода назад парашютистов в воздухе расстреливал, а то бы ей Богу взял грех на душу» там был экипаж сбитого бельгийского бомбардировщика запальчиво воскликнул комполка я стрелял по врагам расстрелять выбросившегося с парашютом летчика большого геройства не надо это случайно вышло я ориентировку потерял начал оправдываться подполковник стараясь не встречаться глазами с задирой, от которого можно было ожидать чего угодно совесть ты потерял а не ориентировку а помнись ты же русский летчик а не какой нибудь там штурбанфюрер. После этого разговора полковник Плотников старательно избегал встреч с пожаловшим его хозяйство Нефедовым, но и избавиться от незваных гостей комполка не мог. Борис со своей группой прилетел на этот аэродром по просьбе самого Кожедуба. Прославленный ас Великой Отечественной командовал в Корее 324-й истребительной авиадивизии, в которую входил местный полк. Воздушные штрафники же Еще Великую Отечественную прославились как мастера быстро перехватывать инициативу у противника. Кожедуб очень просил знаменитого анархиста, чтобы он со своими людьми помог местным летчикам завоевать господство в воздухе. Бориса и самого заинтересовал этот аэродром как место, где не было нужды тратить время на поиск противника. Абсолютная уверенность противника в своем позиционном превосходстве также могла оказаться на руку охотникам. Одним словом, Борис чувствовал связанную с этим местом перспективу и решил рискнуть. К командиру полка он больше не обращался, решив иметь дело только с его заместителем, гвардии майором Чеботаренко. Майор был полной противоположностью комполка. С виду невзрачный, похожий на затюканного жизнью бухгалтера. С узкой щеткой усиков над пухлой верхней губой лысеющий майор был тем не менее человеком решительным и деловым. Когда Нефёдов со своей эскадрильей только прилетел на авиабазу, Чеботаренко находился в отлучке по служебным делам, но как только они встретились, то сразу стали действовать сообща. Борис попросил майора подержать несколько дней лейтенантов из прибывшего пополнения на земле. Майор дал слово и вообще выказал радостную готовность действовать совместно против обнаглевших вражеских охотников. Конечно, он знал, кто такой Нефёдов, и очень надеялся, что с прибытием штрафников удастся завоевать господство в воздухе. Когда затеи гостей узнали полковые ветераны, их реакция была однозначной. Все искренне желали коллегам удачи и изъявляли готовность присоединиться к ним. Правда, при этом некоторые коллеги не скрывали своего недоумения. «Вам-то это зачем? С нами все понятно. А вы ведь птицы вольные, можете выбирать себе аэродром». Зачем же добровольно класть голову на плаху? Но Бориса больше волновалось, чтобы его подчиненные поняли своего командира. Перед опасным заданием Нефедов решил устроить выходной. Они провели этот день на безлюдном морском пляже. Всей компанией дурачились в воде, брызгались, гоняясь друг за другом, ловко ныряли, загорали. Естественно, у каждого нет-нет, да мелькнет мысль. А как там все сложится завтра? Но об этом старались не думать. И в разговорах эту тему тоже не затрагивали, чтобы психологически не сгореть еще до вылета. На предполетной планерке никто из летчиков не высказал своего несогласия с планом командира. Борис радостно почувствовал дружную поддержку своих казачков. Нет, кто бы что ни говорил, а только с такими людьми самая безумная затея по плечу. Когда Борис подошел к самолету, техники уже запустили двигатель. Помогая летчику надеть парашют, Витя вместо традиционного анекдота с прорвавшимся ужасом кивнул на баражирующие высоко над морем перехватчики. — Как же вы полетите? Они ведь только и ждут. Борис взглянул на бледное лицо Вити. Собрался было, как обычно, отшутиться, но вместо этого лишь махнул рукой, мол, давай делом заниматься. Не до разговоров сейчас. Нефедов прыгнул в кабину. Механик помог ему пристегнуться, закрыл фонарь, и самолет покатился на старт. Борис шел в бой первым, чтобы взять на себя ударную пару сейбриджетов и позволить подняться в воздух остальным. Главное — суметь взлететь. Проводить самолет Нефедова собралась вся аэродромная братья, включая служащих столовой и свободных от нарядов солдат охраны. Все вышли пожелать удачи знаменитому анархисту. Вдруг, словно спохватившись от толпы, к самолету метнулась девушка. Сорвав с головы платок, она несколько раз махнула им летчику. Борис притормозил. Девушка быстро обвязала платком ствол одной из крыльевых пушек. Это была подруга погибшего недавно лейтенанта. Такое пожелание удачи в бою нельзя не оправдать. Миг поравнялся с группой офицеров во главе с командиром здешнего полка. Майор чебытаренко лихо вскинул руку к козырьку своей фуражки. Его примеру последовали остальные. Борис из кабины козырнул им в ответ и поправил кислородную маску, которую надел, готовясь к тому, что пока подоспеет подкрепление, его какое-то время будут гонять от 15 тысяч до 5 метров. Нефедов знал, что если ему удастся удачно возглавить атаку, Следом за ним взлетят не только летчики его группы, но еще 10 самых опытных пилотов местного авиаполка. Их задача прикрывать нефедовцев, пока штрафники будут выполнять свою задачу. На флагштоке перед выездом на главную взлетную полосу по приказу майора Чеботаренко поднят флаг ВВС. Это являлось грубым нарушением инструкции о соблюдении секретности, но сейчас важнее любых инструкций было поднять дух пилотов, воюющих за тысячи верст от Родины, в чужой форме и под чужими опознавательными знаками. Настал момент напомнить себе и врагу, что русский авиатор никогда не уклоняется от схватки. При взгляде на полощащиеся на ветру полотнища со знакомой с юности символикой, Нефедов ощутил, как его переполняет гордость.